Вдруг постучались в калитку. Явился почтальон и вручил мадам Карнулье письмо. Нанетта побежала в сад. Она держала письмо в руках, и издали ещё кричали Евгении письмо, сударне письмо. Это то самое барышня, которого вы так долго дожидались. Евгения почувствовала сильный удар в своём сердце. Париж.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 Зачем же он пишет из Парижа, когда отправился из Сомюра? Читайте, узнаете!» Евгения распечатала письмо дрожащую рукою. Из конверта выпал вексель на имя госпожи де Грассен и Коре в Сомюре. Нанетта подняла его. «Любезная сестрица, как...» Я уже не Евгения. Сердце сжалось у бедной девушки. Вы? Да он мне говорил ты. Она сложила руки, не смотрела на письмо, слёзы брызнули из глаз её. "Уж не умер ли он?" закричала на нет. "Да он не писал бы тогда". Наконец она прочла «Любезная сестрица, вы, верно, порадуетесь моему счастью. Я возвратился богачом, помня напутствие и наставление покойного дядюшки, о кончине которого уведомил меня господин де Грессен. Что же делать? Смерть неотразима. Я думаю, что вы уже утешились, сестрица».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 Ничто не мешает осуществить нам наши детские замыслы, но я довольно благороден, чтобы скрывать от вас что-нибудь. Я, прилежу ещё моим клятвам. Помню ваш маленький садик, деревянную скамейку. Евгения встала со скамьи, как-то испугавшись чего-то, и села на ступеньку лесенки, ведущей из сада на двор.